Глава 6. Парень, встретивший их на развилке, был этому лесу чужим. Это Аня поняла с первых шагов, следуя за ним по узкой тропе. Странно, что его к ним представили в качестве проводника. Он же ничего не знал и не слышал, и вообще здесь недавно. По имеющейся у нас информации, Голубева оставила свою машину чуть восточнее, воскликнул с досадой капитан Бодряков, вылезая из-за росли кустарника, в котором, как ему показалось, он что-то увидел. «А если у вас есть информация, я вам зачем?» Пожал загорелыми плечами парень и, сунув руку себе под майку, постучал по крепкому прессу. «Мне обедать пора». «Мы бы тоже не отказались», — нагло улыбнулась ему Аня. «Угостишь?» «Да я...» — он растерялся, глянул себе на спину. «Да я не знаю, особо ничего нет, кормюшка скудная». Устроит, рассмеялась девушка через силу. Тонкая блузка не просто прилипала к потному телу, она в него вросла. И сквозь ткань стали заметны не только грубые стежки темных ниток на бретельке ее лифчика, стали видны все ее родинки. И крохотный прыщик, обнаружившийся сегодня под левой лопаткой, тоже наверняка торчит. Она бы сейчас за прохладную воду какую-нибудь клятву точно нарушила не очень серьезную, нет, так, к примеру, никогда не умываться в чужом доме и не пользоваться там чужими полотенцами. Клятва преступления не случилось. Умываться ей пришлось на улице под трухлявым навесом, дергая штырь старого алюминиевого умывальника. Вода показалась ей затхлой. Видимо, хозяева заимки этим умывальником не пользовались. И полотенце ей никто не предложил, вытерла лицо и шею бумажным носовым платком подождала, пока Бодряков в точности повторит все ее действия, и уселась с ним за компанию на деревянной скамейке возле дощатого стола, обитого куском старого, давно утратившего первоначальный цвет линолеума. Странный малый тихо обронил Бодряков, дожидаясь обещанной кружки чая. В этом им не отказали. Не то чтобы странный, Аня потрепала блузку, отлепляя ее от тела. «Но что-то в нем не так, согласись?» Бодряков проследил за ее движением и хмыкнул. «Мне тоже жарко, лейтенант. И моя рубаха тоже липнет к телу. Так что не бери в голову и не стесняйся. Так что с ним не так, Малахова?» «Он здесь чужой», — буркнула она, покраснев не столько после его рекомендаций, сколько после внимательного, изучающего взгляда. «Точно, Малахова!» «Зачет! Чужой!» — подхватил Бодряков. «Он не работает здесь. Какой-то подставной. Нам не того подсунули. Вопрос Малахова. Почему? Может, все остальные заняты, а может... А может, для того, чтобы потянуть время, спрятать следы преступления или... Ой, его симпатичное лицо вдруг болезненно сморщилось. Вот что мы тут с тобой делаем, Малахова?» «Какого черта? Две пожилые тетки удрали от детей в поисках приключений, а мы с тобой по долинам и по взгориям их должны искать, да еще и версии придумывать». «Версии чего? Бред, не находишь?» «Нет», — ответила она кратко, — «не нахожу». «Почему Малахова?» — недовольно буркнул Бодряков. «Ему не нравилось, когда она ему перечила. Больше нравилось, когда молчала и смотрела на него с восхищением». О Марии Сергеевне я знаю немного, так как ее сын был немногословен. А вот что касается Голубевой Екатерины Семеновны... И что, что ее касается? Все. Это та еще любопытная Варвара, товарищ капитан. Анна повернулась спиной к столу, оперлась лопатками о старые доски, вытянула ноги, подставила лицо солнцу. Кожу жгло, но она не отворачивалась. Господи, лето в разгаре, она еще ни разу не загорала. Даже на пляже не была. И в лес по грибы и ягоды не ходила. Дикость какая-то. Вся жизнь мимо. Она очень долго занимала руководящий пост. До того, как выйти на пенсию, была главой района. Умная, рациональная женщина. Представить ее совершающие глупые поступки невозможно. Так говорит о ней ее зять. Она помешана на справедливости. Кстати, зимой помогала в поимке преступника, нападавшего в вечернее время суток на пожилых женщин. Даже надавала ему. О, Господи, этого только нам не хватало. По лицу капитана прокатились волны судорог. Он сел неестественно, выпрямив спину. Хочешь сказать, что эта тетка и впрямь являлась сюда кого-то искать? а ком плакала ее подруга Мария? Ой, не знаю, товарищ капитан, Анна блаженно сощурилась, поболтала ногами. Но что-то здесь не так. Где здесь? Где здесь? Он повел вокруг себя руками, словно пытался обнять широкий выкашенный двор вместе с надворными постройками, березовыми поленями и бревенчатым домом, косившимся на них немытыми окнами. И здесь, и в лесу. Как-то странно. Что? Звонили в лесничество, просили прислать проводника, а нам подсунули какого-то мальчишку. Мальчишка скрылся в доме, чтобы приготовить нам чай, и что-то медлит. А чайник уже трижды свистел, я слышала. Чего он медлит? А вот сейчас он явится, мы у него и спросим. Дверь дома распахнулась. Парень вышел на крыльцо. В одной руке закопченный красный чайник со свистком, в другой большой пакет. В нем оказались чашки, сахарница, чайные ложки, упаковка чая в пакетиках и картонная коробка с пряниками. «Вот, угощайтесь!» Он поставил на стол огненный чайник, швырнул пакет, посуда зазвенела. «Больше ничего нет». «И на том спасибо!» Анна развернулась к столу, принялась разбирать пакет. «Ты присаживайся, присаживайся, вместе чаю попьем, поговорим». «А я не хочу». Он покосился на скамейку, отступил на шаг, сунул руки в карманы широких камуфляжных штанов. «Чего не хочешь? Чая или поговорить?» Она разлила кипяток по чашкам, швырнула в них по чайному пакетику. «И чая не хочу, и говорить не люблю», — он криво ухмыльнулся. «Вернется дядька из леса, с ним говорите». «А дядька у нас кто?» — Бодряков разломил жесткий пряник, сунул его боком в чашку. «Он в лесничестве работает, тут живет, сейчас на объекте». Он почти всегда на объекте. Приходит ненадолго. Искупается, поест, поспит и снова в путь. А я ни при чем». Речь в защиту самого себя далась ему странно тяжело. Он без конца переводил дыхание, ерзал взглядом по земле, не поднимая его на гостей, и медленно пятился. «Отошел уже на пару метров», — прикинула про себя Анна, разбалтывая ложкой сахар в чашке. «А ты, который ни при чем, что вообще здесь делаешь?» — спросила она кладя ложку на старый линолеум, которым был обит стол. «Я здесь вроде гостя. Дядька в лесничестве работает. Я ему помогаю. но ну, не на постоянной основе, а на месяц-два. А чё?» И он уставился на них очень гадким, вызывающим взглядом. Такие взгляды им были известны. Так на них обычно пялились молодежь, застегнутая запрещенными таблетками или еще с чем похуже во время рейдов в ночных клубах. Вызывающе, гадко, надменно, покачиваясь, ломаясь в коленях, размахивая руками, выкрикивая оскорбления, а они все как один смотрели на них именно так, до тех пор, пока их не укладывали физиономиями в пол или не предъявляли обвинения. Вот тогда вся их надменность улетучивалась. Они сразу делались мягкими, покладистыми, разговорчивыми, болтали обо всем, как под диктовку, даже иногда плакали. «Мажор», — сделала вывод Анна, наверняка родители спихнули в лес на принудительное воспитание, а он тут... А что он тут действительно? «Что-нибудь увидел, слышал подозрительные в минувшие два-три дня? Может, шум какой-нибудь, крики?» Бодряков кусал от размоченного пряника, роняя крошки себе на рубашку. «Шум? Крики?» Парень вывернул нижнюю губу, отрицательно замотал головой, задрав взгляд в небо. «Ничего такого. Тихо здесь, особенно ночью. А на машинах никто не подъезжал?» «На машинах? Нет». Вот тут он глянул на них честно. Дядька либо пешком, либо на квадроцикле. Машина тут не пройдет, видели же. «Ну да, ну да. Хотя, если постараться, то проехать можно». Бодряков подлил себе кипятка, заговорил, рассеянно обводя взглядом высоченный забор. я не боюсь тут дикого!» «Шутите?» – присвистнул парень. «Нет тут никого, кроме мышей и лягушек. Но птиц еще». «Лягушек?» – Бодряков изумленно вскинул брови. «А тут водоемы есть». Болото старое, оно далеко. Но в тишине ночами, если ветер оттуда, лягушек слышно бывает. А я слышала, что здесь охотятся, — вставила Анна, потягивая невкусный чай. До пряников она не дотронулась. Картонная коробка была старой, пыльной, пряники слипшимися И, судя по манипуляциям капитана, давно окаменели. «Охотятся?» — фыркнул парень вполне искренне. «На кого?» «Вот именно!» – вставил Бодряков, поднимая на парня один из своих особенных взглядов, заставлявших ежиться даже Анну. «На кого? Как думаешь, тут можно охотиться, если зверья нет?» «Зверья нет, а люди пропадают!» «Что с этим местом не так, парень?» Еще два шага назад, нервное дергание кадыка, судорожный вдох-выдох. «Не знаю ничего!» – выпалил молодой человек, «никого не видел, ничего не слышал». «Ну и ладно, чего ты так разнервничался-то?» Бодряков стряхнул с рубашки пряничные крошки, выпил остатки жидкого чая, глянул на Анну. «Где у нас карта-то, лейтенант?» Аня порылась в сумочке, достала карту заказника, сдвинула со стола посуду и пряники, расстелила карту. «Вот смотри, парень, сюда!» Бодряков ткнул пальцем в жидкую полоску на плотной бумаге. «Это дорога, которая ведет от трассы к вашему лесничеству. Здесь и обрывается. Так? Наверное!» Он глянул издали, вытянув шею. Не очень я в типографии, товарищ полицейский. Вот эта дорога. Бодряков повел указательный палец параллельно предыдущей линии. Идет чуть восточнее и тянется аж до самого болота. Так? Наверное. Шея парня заняла привычное положение, взгляд сделался скучным. Я по ней ни разу не ходил. Зачем мне? Может и так, миролюбиво пробубнил Бодряков и повел пальцем по черте второй дороги в обратном направлении. И вот эта параллельная дорога, заканчивающаяся на болоте, вполне проходима для автомобиля. Во всяком случае, километров 40-30 от трассы по ней можно ехать. Не ездил, грубо отозвался парень. И вдруг принялся убирать со стола. Схватил пыльную коробку с несвежими пряниками, бросил в пакет. Сахарницу следом, чайные ложки. Чашки с недопитым чаем туда же, мало заботясь, что из пакета тут же потекло. Схватил чайник и пошел. «Я и не говорю, что ты по ней ездил!» Бодряков скроил противную улыбку и крикнул в спину парню, скорыми шагами возвращавшемуся в дом. «Но ты нас туда проводишь!» Парень резко встал, будто споткнулся, мгновение молчал, а потом, чуть повернув голову, поинтересовался тихо. «А с чего это?» «А с того, что тебя к нам приставили!» «Тебе дядя твой не говорил?» «Дядя мне велел вас встретить, но ни о чем таком больше разговора не было!» А не показалось, будто плечи парня покрылись мурашками. «А мы ни о чем такому не просим!» Капитан встал со скамейки и пошел к крыльцу, возле которого затормозил юноша. «Все, что нам нужно, это чтобы ты нас довел до той дороги. А там уже мы сами. К тому же твой дядя, видимо, забыл предупредить тебя». «О чем?» «О том, что препятствие расследованию грозит наказанием». И Бодряков потрепал его по плечу, как старого знакомого. «Иди, иди, собирайся». Собрался он быстро, вышел в чем и был. Захватил только фляжку с водой и клетчатую рубашку с длинными рукавами. Зачем он это сделал, Аня поняла уже через час. Час они продирались сквозь такие дикие заросли, что они с Бодряковым начали всерьез подозревать парня в намеренном отклонении от маршрута. Аня ободрала руки, левую щеку, наступила на муравьинную кучу, на нее открыли настоящую охоту комары. Ей уже было плевать на блоску, сделавшуюся мокрой, грязной, сдюженной зацепок на плечах и спине, сохранить бы глаза и волосы. «Он нарочно блудит, стервец», – прошипел Бодряков, в бешенстве ломая ветку, хлестнувшую его за мгновение до этого по лицу. «Мне кажется, можно было другой дорогой идти». «Так и шли бы, товарищ полицейский», – отозвался весело парень, услыхав. Поверьте, это еще не самый плохой путь. Есть еще хуже, по дну оврага. Там вашей коллеге наверняка не понравилось бы. Это еще почему, возмутилась Анна. Холодно и сыро? Ага, а еще уже и полно. Он обернулся на них с язвительной улыбкой. Там машина не пройдет, буркнул Бодряков, а нам ее надо найти. А что хоть за машину-то ищите? Наконец-то спросил проводник, ныряя под низкую ветку старой ели. Угнали у кого? Нет, не угнали. Бодряков тоже нырнул под широкую колючую лапу, сделал два шага и очутился на грунтовой дороге, которую рассматривал на карте. «Опа! Ничего себе дорога!» воскликнул он обрадованно. Поглядел вперед-назад. «Приличная дорога! Широкая! Машина вполне пройдет!» «Что за машина-то?» — снова повторил парень. Бодряков глянул на Анну. Та назвала марку и номер автомобиля. «Не видел». Парень покачал головой, привычно выворачивая нижнюю губу. «Говорю, тихо у нас. Здесь заказник, а не отстойник для угнанных машин». «А машину никто не угонял, парень. На ней две пожилые женщины должны были приехать сюда на поиски». Бодряков запнулся и, скрипнув зубами, едва слышно закончил. «Приключений». «И что дальше?» Парень встал на дороге, широко расставив ноги, будто не хотел пускать их дальше, вглубь леса. «Нашли?» «Кого?» Одновременно выпалили Анна с Бодряковым. «Приключения нашли?» Насчет приключений не уверена, вот их найти не могут. «Кого их?» А показалось, что черты симпатичного лица парня, преграждающего им дорогу, будто заострились. Или эта тень от старых елей падала неудачно? Или у них просто в глазах мошки плясали от усталости? Или хотелось, чтобы этот мажор оказался причастным к исчезновению двух пожилых женщин? Или хотя бы всего лишь что-то об этом знал? Анна так и не поняла, почему она вдруг закричала на него, подлетев к нему настолько близко, что рассмотрела капли пота над его верхней губой. «Ты понимаешь, умник, что две старые женщины пропали? Пропали в этом чертовом лесу! В субботу утром они отправились сюда, и больше их никто не видел! Их родственники сходят с ума от беспокойства, а ты? А ты нас по кустам таскаешь без особой нужды! Вот!» Последнее слово она выкрикнула ему в лицо, как выплюнула. Парень оторопело переводил взгляд с нее на Бодрякова и без конца тряс головой. И ничего ей не показалось. Его лицо и в самом деле было искажено странной гримасой. Распознать значение этой гримасы ей пока не удавалось. Устала, как грузчик. «А я-то причем Чего орете-то? Вот дорога, ступайте по ней!» Он встал к ней боком, посторонившись. «Товарищ капитан пойдет в том направлении», — ткнула Анна пальцем в сторону трассы, забывшись настолько, что стала раздавать старшему позванию указания. «А ты пойдешь со мной, и никаких возражений, понял?» «Так точно», — с ядовитой ухмылкой ответил за него Бодряков, и тут же, повернувшись к ним спиной, пошел по дороге в сторону трассы. «Идем», — угрюмо скомандовала Анна, опустила взгляд на блузку. Ёлки твою, как будто марлевым мешком из-под побелки обернута, как в город возвращаться!» «Идемте!» и они пошагали по заросшей травой грунтовке. Следы от машины, даже если она и проезжала здесь в субботу, рассмотреть было невозможно. Трава стояла ровно, плотно. Никаких тебе сломанных веток по обочине, никаких зацепившихся ниток. Лес как лес. Они успели прошагать ровно полтора километра. не включила шагомер на часах, когда ей позвонил по мобильнику Бодряков. «О, связь появилась», — проговорил он. И тут же потребовал, чтобы она стояла там, где стоит, и не сдвигалась с места. «А то опять будешь вне зоны», — пояснил он. И тут же спросил, «Что-нибудь нашла?» «Никак нет, товарищ капитан», — проговорила девушка виноватым голосом, давая понять, что признает свою ошибку. «Следов на дороге нет. Поломанных кустов нет. Также нет следов борьбы, волочения и...» «Зато у меня всего этого в избытке, лейтенант», — произнес Бодряков со вздохом. «Возвращайтесь. Я уже вызвал группу». Назад она почти бежала, парень еле поспевал за ней, ныл и поскуливал, что стер ногу, и теперь у него кровоточит валдырь, что она могла бы проявить милосердие и остановиться хоть на пару минут. Анна его не слушала. Еще издали она угадала среди листвы высокую крепкую фигуру Бодрякова, застывшую среди берез в метре от дороги. «Не несись, как антилопа, Малахова, все затопчешь», — крикнул он ей и предостерегающе взмахнул рукой. «А у нас здесь труп». Следы насильственной смерти имеются, пытаясь отдышаться, Анна согнулась, упираясь ладонями в колени. Трудно сказать, пожал плечами капитан, экспертиза покажет. В смысле, товарищ капитан? Она выпрямилась, уставилась издали на Бодрякова. Он раньше сходу мог определить, совершил ли человек самоубийство или ему помогли умереть. И ножевые ранения мог сосчитать без эксперта и предположить, какое из них оказалось смертельным. У него выходило почти безошибочно. Ты подойди, Малахова, подойди. Только очень аккуратно. Вот здесь, по бровочке». Он ткнул пальцем в низкую траву обочины и крикнул парню. «А ты стой, где стоишь, и с места не сходи. К тебе будут особые вопросы. И к тебе, и к дяде твоему». И добавил уже тише. Не мешало бы ему уже появиться. «А как?» – спросила Аня, добравшись до того места, где стоял Бодряков. «А я уже связался с кем надо. Ему должны были сообщить по рации, что на его участке обнаружен труп человека, предположительно женщины». И капитан ткнул пальцем влево. Там, Малахова, можешь взглянуть, только умоляй, не наследи. Если бы она знала, что увидит, ни за что бы не полезла бы в эти заросли. Подтолкнуло любопытство, с чего это Бодряков не только причину смерти сходу определить не может, но также и пол погибшего затрудняется назвать. Глянула и попятилась. «Господи!» — кахнула она, жалея изо всех сил, что сейчас не является просто женщиной и не может броситься на широкую грудь капитана Бодрякова и прижаться к ней лицом. Только и смогла повторить. «Господи!» Думаю, эта женщина. Не очень хорошо удается рассмотреть, но что-то вроде маникюра на пальцах рук виднеется. Бубнил между тем Бодряков, топчась на месте. Предположительно, проделала долгий путь. Ползла на животе. Трава туда дальше сильно смята и в грязи. Думаете, одна из... У нее вдруг запершило в горле. Думаю, да. Откуда столько грязи на теле? Как как мумия. Она прикусила губу. Это нам еще предстоит выяснить, Малахова, произнес со вздохом бодряков, глянул на парня, не сводившего с них взгляда. Я думаю, найдутся люди, которые смогут пролить свет на события последних дней в этом замечательном тихом месте.